согласно представлениям, бытовавшим в древности на Востоке, считались веществами из небесного мира, что в более поздние времена послужило основанием для культового применения драгоценных камней при создании изображений богов, сакральных предметов и сооружений. Недаром Шамир в буквальном переводе означает «охраняемый». Это прочтение объясняет, почему эзотерические иудейские тексты и сама Библия крайне редко упоминают о применении Шамира. По повелению Божьему Шамир, под наблюдением Моисея, здесь сразу же приходит на ум Бог Птах, его верховный жрец, мастер повелителя ремесел, использовался двумя так называемыми камнерезами по имени Веселил и Аголиав из колена Иудина и Данова, чтобы резать камни для всевозможных надобностей. Верховного жреца, их камней должно быть 12 по числу колен Израилевых, по именам их, на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени числа 12 колен. Эти мастера, лишь двое наиболее искусных из множества ремесленников, которые перед началом работ по созданию святилища, так называемой Скинии и собрания, и всех принадлежностей для нее, должны были пройти особую подготовку и инструктаж. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости. И стало работать веселил и оглиав, и все мудрые сердцем, которые Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. Премудрость для ремесленных и строительных работ особо не требовалось. а вот понимание, умение, знание как сделать то или иное, то есть пресловутое ноу-хау, в древности было столь же важно, как и сегодня. Право лучше бы предание Ветхого Завета и не упоминало о том, чем Бог исполнил этих работников. В сущности, им не нужны были бы никакие божественные наставления или особая подготовка, если бы оба камнереза что называется, с молодых ногтей знали, как и чем лучше обрабатывать и гравировать драгоценные камни. Знакомство с уникальным ноу-хау было необходимо только для применения некой секретной, незнакомой для них техники. В данном случае умение использовать божественное орудие – алмазный резец «Шамир». Универсальный инструмент. О том, что Шамир этот существовал в нескольких вариантах и имел разные размеры, говорит следующее упоминание о применении такого режущего червя. Когда царь Соломон приказал начать строительство Храма Божьего по наставлению Яхве, Для обработки каменных блоков для храма не следовало применять никакие металлические орудия. И при строении не слышны были молоты топоры или иные орудия из железа. Поскольку все разрезал и рассекша мир, для работ не понадобилось никаких других орудий. загар 74 а б Итак, на саму строительную площадку поступали уже готовые каменные блоки, разрезанные и обработанные с помощью всего того же Шамира. Когда строился храм, на строение употребляемо были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышным в храме при строении его.